Гуроны выслушали с вниманием молодую девушку, и один из них, знавший по-английски, перевел ее речь. Поняв, в чем дело, Райвинук отвечал на иракском языке, и тот же переводчик перевел его слова. «Дочь моя явилась очень кстати в совет старшин, и мы приветствуем ее радушно от всего нашего сердца». Гуроны с восторгом внимают голос у слабоумной девушки, так как знают, что сам Маниту говорит ее устами. Но на этот раз благодушная дочь моя неясно рассмотрела то, что происходит вокруг нее. Зверобой отказался выступить на охоту за нашими волосами, это правда. Но зачем он отказался? Кто его просил об этом? Мы сами зажгли факелы войны и не прятали своих волос. Почему же он не охотился за нами, если он действительно храбрый воин. Иракезы не наказывают таких охотников и с удовольствием прощают другому то, на что каждый из них готов решиться при первом удобном случае. Но пусть моя дочь откроет шире свои глаза и сосчитает моих храбрых воинов. Если бы было у меня столько рук, как у четырех воинов, взятых вместе, я не досчитался бы многих пальцев» как гуроны, не досчитываются многих собратьей. «Целой руки не достает у меня. Где же пальцы этой руки? Бледнолицый их срезал. Вот почему воины мои хотят видеть собственными глазами, был ли он храбр, как воин, или только хитер, как лисица. Но ты сам знаешь, гурон, каким образом пал один из твоих воинов. Все вы это видели так же, как и я» хотя мне страшно было смотреть на кровавое зрелище. Зверобой не виноват. Красный воин покушался на его жизнь. Белый воин защищался, вот и все. Тот из вас был бы трусом, кто поступил бы иначе на его месте. «Вы желаете знать, кто здесь лучший стрелок? Хорошо. Дайте ружье зверобою, и вы увидите, что он один стреляет лучше всех вас, взятых вместе». Забавно было видеть, с какой важностью дикари выслушали это странное предложение. Никто не позволил себе ни малейшей насмешки над слабоумной девушкой. Напротив, сам великий вождь, представитель племени, принял на себя труд ответить ей с должным уважением. — Дочь моя не всегда говорит разумно перед советом вождей, — сказал Райвинук, иначе не пришло бы ей в голову такое предложение. Двое моих воинов уже пали под ударами пленника, и могила их слишком тесна для третьего покойника. Гуроны не имеют намерения стеснять своих мертвецов. Иди с миром, дочь моя, и займи свое место возле сумахи. Пусть краснокожие еще раз покажут перед зрителями свою ловкость, и пусть белый человек на опыте докажет, что он не боится их пуль. Гетти не возражала. Привыкнув повиноваться старшим, она склонила голову, вышла из круга вождей и безмолвно уселась возле сумахи на обрубке дерева.